Глава двадцатая «О, где там мой-то?» – раздался голос из коридора. «А то все поздравляют, а я только сейчас узнал про героя». В кабинете появился улыбающийся до ушей отец, подошёл ко мне и крепко стиснул руку. «А я всё вспоминал, Лёха», – произнёс Якут, почесав лоб. «Помнишь тогда, в восемьдесят втором, те малолетки стащили наган у вохровца и хотели сберкассу с ним брать?» а ты им зубы заговорил тогда, пока мы не подъехали и не взяли их скопом. А сын у тебя и того круче провернул. Чуть до дежурной части бандосов не довел за ручку. Горжусь сыном, ага. Отец отпустил мою руку, потрепал Сан Саныча за загривок и отошел в сторонку, чтобы налить себе остывшие воды из чайника, стоявшего на подоконнике. Две банды за сутки, обе с огнестрелом на руках и еще тот тип, который им все это продал. Да тут звание можно выбивать внеочередное. На меня с утра из главка орали по телефону, типа это я должен был их накрыть, а не местную угро. А я даже не расстроен. Скорее, это Рад. А вы чё, такие хмурые, не выспались? Да разговор у нас неприятный, — сказал я, похлопал себя по карманам и достал записнушку. Сегодня хотим ган собрать. Вот только что с ним говорил по телефону. Я передал отцу суть нашего разговора о ножах из депо. Но вот думаем, как вышло так, что Ганс убил Сёму. Случайность или нет? Они между собой что-то не поделили. Или это Ганс хвосты зачищал? А вот чему я у вас всех научился, так это тому, что иногда надо сомневаться в выводах. Поэтому и грабителей получилось вычислить. И к чему я это? Что если не случайность, то утечь могло отсюда, от кого-то из наших. «Может быть, по-разному», — согласился отец и тяжело уселся за стол. «Но давайте обсудим, чтобы потом нас никто не удивил». «Ну, что думаете? Васька, Андрюха, вы мужики тёртые, всякое видели». «Да по старым делам всё вспоминаю», — Якут задумался. «Когда ещё Рудаков в прокуратуре работал, до его пенсии? Это он же всё уговаривал прокурора отказные лепить по тем потеряшкам с хатами. А сам сейчас ездит на крузаке, квартиру вот недавно купил, дети у него в Москву переехали». И со следаками, с коллегами своими он постоянно общается. Они ему часто звонят, совета якобы спрашивают. А может и не только совета. Никого не обвиняю, но для начала я бы с ним хотел поговорить по душам. «У меня тоже мыслишки есть», – Устинов посмотрел на отца. «Вот только тебе они, Леха, не понравятся. Но ты человек грамотный. Возьмешь в оборот, я тебя знаю. Ты в таком подразделении работаешь, что тебе по должности положено всех подозревать». «Ну, говори, вася я послушаю». «Короче, я тут у Якута случайно за стол сел. Чекушку тут искал?» Серьезным голосом спросил Якут. «Да чего ее искать-то? Давно выпили». Устинов махнул рукой. «Короче, глянул я случайно те адреса по старым делам, которые тогда у Рудакова были, где отказные клепали. А у меня, моя же первая жена, работала на почте кассиром, пока мы с ней не развелись, и она не уехала к маме своей. он вздрогнул «Как вспомню их обеих, ну на хрен «И вот, мыслишка у меня появилась», – Устинов расправил усы. «И какая?» – спросил отец. «Кажется, я начал понимать, к чему клонит Устинов. Да вот вспомнил, что у Витьки из твоего отделения жена на почту сюда устроилась, когда они переехали в город, и пенсии всем носят. А все потеряшки – пенсионеры одинокие, которые сами на почтамп не ходили». И все их адреса находятся так, что одна почтальонша могла их обойти за раз. Я маршруты-то эти знаю. И вот жена Витьке как раз и в курсе была, где одинокие живут, с которыми можно работать, а потом передать ему, что и как. В кабинете на пару секунд повисло такое молчание, что можно было ножом резать. «Вася, я тебя, конечно, очень уважаю, как отличного профи и матерого опера», медленно произнес отец. но сейчас и все за уши притянул. «Нет, я понимаю, к чему ты клонишь, но так точно не было. Витька мой сам их ищет. Да мы с ним Крым и Рым прошли, я его как тебя знаю». лёха я предупреждал, что тебе не понравится». Устинов пожал плечами и одновременно полез за сигаретами. «Но ты спросил и ответил. Я ни в чем никого не обвиняю, так, версии вслух. Просто увидел закономерность. Она неприятная, да, но куда деваться?» Сам знаешь, что совпадений в нашей работе почти не бывает. Но ты бы приглядел за Витьком. Так, краем глаза, между делом. Знаешь, как я хочу ошибиться. Ну и на старуху бывает порнуха». «Понимаю. Я дяде Вите тоже верю», — сказал я, немного поразмыслив. «Но и Василий Иванович просто так не скажет. Чуйка у него на такие вещи». «Вот, Пашка меня понимает». Устинов сложил письмо, которое писал сегодня в два раза и разгладил. «Ты же поедешь с нами брать Ганса?» – спросил я у отца. «Но пока дядю Витю звать не будем, и говорить об этом ему пока не станем. А когда твердо будем в нем уверены, что он тут не связан с хатами, ведем в курс, сам понимаешь, с нашей работой во всем сомневаться приходится». «Только не в коллегах». Отец все хмурил брови, не желая с нами соглашаться. «Ну ладно, раз так хотите. Витька сейчас все равно загружен, скоро проверка». «Мать их вдышла, а у нас в делах оперативного учёта конь не валялся. Сидит, справки туда строгает. Так что сам с тобой съезжу. Пусть будет так. Кто ещё с нами?» «Я могу», – произнёс Якут. «А Толик займётся ночным делом. Там ещё вал писанины. В три рыла съездим. Кстати, пирожки будешь? Последний остался. Сын для тебя оставил». «Машкины?» «С удовольствием». «Ещё бы кого-нибудь взять», – я задумался. «Хотя и некого». «Василий Иванович приболел». «Я на вокзал пока доковыляю». Устинов убрал сложенный лист в конверт, тщательно его заклеил и убрал в карман куртки. «Пока касса работает. Мне тут Шухов от гула давно обещал. Я его задушил сегодня на этот счет. Мне в область надо съездить. В воскресенье или понедельник с обеда вернусь». «По твоему вопросу?» – мне с неожиданным участием спросил Филиппов. «Ого», – коротко произнес Устинов и вышел. Хитрый Василий Иванович умудрился сорваться пораньше не просто так, ведь он-то на часы смотрел, а у меня за все эти годы такое мероприятие просто выветривалось из головы. Да и суеты сегодня много, особенно когда не спишь вторые сутки и пришлось стрелять, вот и не вспомнил. «Пятница же!» – всполошился якут и стукнул ладонью по столу. «Совсем забыл, сейчас же Пегасов придет! Давай-ка сорвемся куда-нибудь, пока можно!» предложил я. «Еще столько адресов надо проверить». «Да, добро, хорошая мысль». «Тогда...» Но тут зашел Толя. Начал что-то тупить в дверях, почесывая затылок, из-за чего мы не успели выскочить вовремя. И вскоре мы попались. «Так...» В кабинет заглянул начальник кадровой службы Пегасов, прижимая к груди кожаную папку. «Андрей Сергеевич, Анатолий Иванович и Павел Алексеевич». Он оглядел нас, как хищная гарпия, и усмехнулся. «Вы это что, забыли про меня? Вас-то мне не хватает. Не передавайте от меня большой привет Василию Ивановичу, а то я его что-то не вижу». «Он на выезде», — произнес я. «Выезд подождать может», — Пегасов поджал губы. «А общая планерка нет». Отец развел руками, мол, ничего сделать не могу, а потом на часы, чтобы мы не забыли о вечерней поездке. Ему на эти планерки ходить было не обязательно из-за чего Пегасов очень бесился, но местное отделение РОП ему не подчинялось, и сделать с этим даже такой жук ничего не мог. В такие дни хитрый кадровик караулил всех на первом этаже, чтобы никто не свалил раньше времени, а потом делал обход по кабинетам. Работа, не работа, ему плевать, бюрократия для него на первом месте. Вот и собрал он всех, кто ему попался – и начал вести еженедельную планерку для личного состава. На ней должен был присутствовать еще и начальник ГУВД. Он вообще-то и должен ее вести. Но даже тот не выдерживал нудных зачитываний приказов, инструкций и прочего аналитического мусора, который скидывали нам сверху для изучения и внедрения главк и Москва. Поэтому подполковник Федорчук частенько находил неотложные дела, чтобы делегировать проведение сей принудиловки своему заму по кадрам. Откашлившись, Пегасов очень нудным голосом принялся зачитывать не менее нудные приказы МВД и постановления правительства, касающиеся нашей деятельности и охраны общественного порядка. Потом снова приказы, потом традиционно приказы по личному составу, в основном те, в которых говорилось, кого и за что наказали, уволили или вывели за штат за проступки, порочащие честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Читает и читает, будто зуб сверлит. Такие кадровые документы Пегасов особенно любил декламировать. Он прямо-таки наслаждался процессом, и в этот момент явно ощущал себя не бумажной крысой, а настоящим майором, командиром, замполитом, начальником, которому все прислушивались и которого все побаивались. Но это он так думал. Мечтать-то не вредно. На самом деле, кто-то на задних рядах рубился в тетрис без звука, кто-то дремал, кто-то рисовал в блокноте голых баб, или, подложив под листочек монетку, штриховал ее сверху карандашиком, получая графическую копию деньги у себя в блокноте. Жаль, пирожками на такую не разживешься. Действо проходило в актовом зале со скрипучими деревянными сидушками у кресел, как в сельском клубе. В советских времен зал нисколько не изменился, разве что пообтрепался. Здесь вечно пахло пылью и мышами. Я глядел помещение. Жестяной герб на кафедре истыкан, бюст Ильича в углу потемнел и совсем не был похож на бронзу, а красные шторы давно выцвели и с грустью напоминали об ушедшей советской эпохе. «Углублять, расширять, внедрять» – так любил говорить кадровик. Вот и зачитывал нам приказы, которые рождали еще больше приказов и еще больше бумаг. Политика сейчас в системе такая, а каждую бумажку, чтобы списать ее с контроля – Например, еще три надо накатать. Но несмотря на этот декларативно-показательный характер выступления, это приходилось слушать всем, усердно борясь со сном. Сегодня ночью много кто не спал, и сейчас рубило почти всех. Спать хотелось не только операм, но и следакам с красными глазами и вечно замученным участковым. Те вообще в каждой бочке затычка. И за административку, и за профилактику, и за преступления их дерут. Ещё и материалы разнокалиберные разрешать им вовремя надо, которых у них на руках больше, чем блох на бездомной собаке. Вовремя решение не успел принять, на решение ОПК. Тут уж Пегасов рад служебную проверку инициировать за нарушение законности. Любил он почему-то, когда наказанных в отделе много с выговором ходит. И вот в конце планёрки начиналась любимая рубрика Пегасова. Эти самые приказы по личному составу о наказаниях, которые он читал, в карательно-показательных целях. Понятно, что каждому такому спущенному из области приказу шла приписка «ознакомить личный состав», но иногда и фильтровать можно. Заботы своих хватает у мужиков, чтобы еще всякую хрень выслушивать. Так мы узнали об участковом в деревне Малая шелеховка на севере области, который убедил односельчанку не писать заявление о краже поросенка, чтобы не портить статистику. Против участкового даже возбудили уголовное дело за укрывательство преступления. Потом Пегасов зачитал о сотруднике нашего главка, который попался пьяным за рулем московской проверки. Дальше была с трудом вычлененная нами из дебри канцелярского языка история о том, как участковый Литвиненко из передней Караваевки упал с велосипеда, будучи выпивший, сломал себе ногу, а дежурный соседнего с нами города Верхнего Приозерска свалился с лестницы на рабочем месте, где сгорела лампочка, и попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Спустя час, когда планерка закончилась, все сидели, как выжатые лимоны и только после этого, наконец-то, могли идти и делать свою работу. Но я так и знал, что злопамятный Пегасов не простил нам тот случай, когда мы отбили Толяна. Вот кадровик и нагнал нас в коридоре. «Ну что, мое любимое отделение по раскрытию преступлений против личности», заявил он. «Василию Ивановичу привет, как я говорил. Но у меня к вам другой вопрос. Слушаем очень внимательно» сказал я, выдерживая его холодный, как у гадюки, взгляд. «Как вы уже знаете», – начал он, не меняя нудного головомоечного тона. «С 1 января 1997 года вступает в силу новый Уголовный кодекс Российской Федерации, принятый этим летом в Государственной Думе. Кроме того, в том же 1997 также начинает работать новый федеральный закон об оружии номер 150». Согласно плану служебной подготовки, Пегасов приоткрыл папку, в которой подглядывал цифры, подполковник Шухов каждую неделю проводит с вами занятия по этим темам около двух часов, так что будьте добры в понедельник показать мне конспекты по этим темам в тетрадях по служебной подготовке. В понедельник в тетради мне на стол. Он ядовито хмыкнул и пошел дальше по коридору, заприметив новую жертву из следственного отдела но вдруг остановился, как вкопанный. «У нас же сегодня было применение табельного оружия с летальным исходом», — вспомнил Пегасов. «Как раз обсуждали на селекторном. Вот как раз Шухову хотел это сказать. В общем, так, ребятки. Из главка указание придет. Оно пока на согласовании, но проект мне уже озвучили. Весь ваш отдел отправляется на тестирование в ЦПД, на профпригодность. Оружие это вам не шутки, знаете ли». А вы, Павел Алексеевич, должны еще пройти реабилитацию в области в связи с применением оружия и гибелью подозреваемого в госпитале МВД. Таковы правила, нам нужны здоровые, а не психически неуравновешенные кадры. В понедельник ко мне получите направление и заключение служебной проверки. И не забудьте лекции, ехидно добавил он. Так, тестирование ладно, там я руку набил, хотя оно хитрое, и новичка может подловить. А вот реабилитация, это я выключаю с дней на 10, и это совсем не вовремя, когда каждый день на счету. В другой раз я бы ухватился за это обеими руками, ведь это возможность уехать в столицу области, где располагался госпиталь МВД. Отдохнуть там от работы, спать каждую ночь, ходить на всякие массажи, заигрывать с медсестричками и питаться не только сухомяткой. Почти санаторий, но сейчас для этого у меня не было времени». «Находись такое у нас в городе, было бы проще, а так придется ехать. Ладно, что-нибудь придумаю». «Ну и где эти лекции брать?» — Якут задумался. «Не кстати он это вспомнил». «Там же, где и раньше». Я посмотрел на Толика и приятельски положил ему руку на плечо. талян ты же писал, я знаю. Ты всегда пишешь такое. И в школе милиции все записывал». «Ну да, писал». Он задумался... Почесал затылок и поправил свою вечную челку. Так и думал, что спросит. «А что такое? Хочешь взять переписать? Там много, целая цитратка». «А мы сделаем умно», — я переглянулся с Якутом. «Тетя Клава, да?» «Точно», — он одобрительно кивнул. «На тебя, на меня и на Ваську. Три копии. Толя, не селекции Толян побежал в кабинет и вскоре вернулся с общей тетрадкой, исписанной почти до конца. Вместе с этой тетрадью мы втроем пошли по коридору и вскоре наткнулись на уборщицу. Женщина за сорок пять в синем халате мыла полшваброй с намотанным на нее мешком вместо тряпки, иногда вздыхая. «Тетя Клава!» – позвал я. «Куда, по мытому?» – вскричала она. «Ходят вечные ходят!» «Тетя Клава, а у нас к вам просьба». Я на цыпочках подошел ближе, держась поближе к стене, где чистота мытого не столь ценилась. «У такой девушки, как вы, и почерк красивый, и сами вы еще краше». «Ой, Васильев, уйди!» Тетя Клава отмахнулась, но зарделась и заулыбалась против воли. «Вечно скажешь такое?» «Тетя Клава, нужна ваша помощь. У нас лекции есть, надо их переписать еще три раза. Нам всем по экземпляру, сможете? А мы в долгу не останемся». «Ну ладно», — согласилась она. «Давайте сюда». «Только ручку мне надо, а то у меня нет, все исписала. И тетрадки у меня тоже нет». «Тетрадки мы вам свои принесем, по служебной подготовке». Тетя Клава раньше работала в городском НИИ. Но там мало того, что зарплата копеечная, так ее еще и задерживают. Вот она и мыла у нас полы вечерами. И мы обычно звали ее, если нужен был человек для такой писательской работы. Ведь обучение у нас обязательное, а лекции иногда спрашивают». «Сложимся, заплатим ей, а в понедельник она отдаст нам все нужное». «Кстати, Пашка», — Якут, судя по виду, что-то внезапно вспомнил. «У тебя же ствол тоже забрали?» «Ну, конечно, как вещдок. Прокуратура опечатала, пока отказной по факту смерти не состряпают, не вернут. Так что пока без пушки. У тебя есть в запасе?» — спросил я тише. «Я-то не потеряюсь, а вот тебе надо чем-то вооружиться». «Только если автомат дадут, придется с ним таскаться». «Или у маратача помнишь, сумки из кожзама были». «Вот про них и хотел сказать». «Якут взял АКС-74У в оружейке на себя, но передал мне. И мы положили оружие в сумку, которую я повесил на плечо. Тяжеловато, конечно, с пистолетом привычнее, но куда деться? Совсем без оружия ехать и брать такого опасного типа, как Ганс, нельзя». Поехали его брать уже, когда начало темнеть. Ехали втроём отец, Якут и я. А с нами сегодня был молчаливый водитель-матершинник дядя Гриша, который сосредоточенно смотрел на дорогу, иногда что-то бормоча себе под нос. Наверняка что-то пошлое и нецензурное. У отца в отделении не хватало людей, поэтому он часто ездил на мероприятия сам, а не сидел, зарывшись в бумажке. Но бумаг было много. Работать с ними было обязательно, поэтому он часто ночевал прямо на работе. Часто привлекали для таких дел нас, но и мы сами-то едва успевали делать своё. «Вообще, конечно, рискованно ты поступил», — полголоса говорил отец, обсуждая со мной сегодняшнее геройство. «Могли тебя прямо в машине пришить ножом». «Знаю, но если бы наши приехали, а у тех автоматы и вокруг толпа...» Я пожал плечами. «Они же обдолбанные, берегов не видят». А так даже лучше вышло, спокойнее. И из посторонних никто не пострадал. «Завтра жди газетчиков», – отец хмыкнул. «Хуетчиков», – заметил дядя Гриша и свернул направо, на проселочную дорогу. «Только журналюк опять шухов перехватит», – Якут засмеялся. «Любит сам попозировать». «Если ты не в курсе», – продолжал отец, – «газета принадлежит Кроссу, но он же все делает вид, что не бандит, а бизнесмен, думает о политике». Вот и типа осуждает все преступления. Поэтому про ментов там часто пишут. И статейки эти в позитивном ключе. До поры до времени. Мрачно закончил он. В курсе. Да и пусть приходят. Лишь бы Ганса сегодня принять. До нужного адреса мы не доехали. Остановились на соседней улице и пошли пешком. Везде лаяли собаки. Никакого освещения не было. Под ногами что-то хлюпало. Не хотелось куда-нибудь наступить. Но фонарики мы решили не включать. «Вон там», — шепнул я, показывая вперёд. «Тот дом, серым забором». Я вытащил автомат из сумки и повесил на плечо. Лучше бы пошёл с пистолетом. Хорошо хоть, что калаш укороченный. Свет в доме не горел, а калитка оказалась открытой, так что обещанной собаки там не нашлось. Сбежала, скорее всего, тем более в паре улиц отсюда мы приметили большую собачью свадьбу. Вот и этот горе-сторож теперь развлекается где-то там. Уже сумерки, но разглядеть детали во дворе ещё можно. Бревенчатый дом, старый, сильно врытый в землю, аж чуть ли не до окон, что в наших краях выглядело как-то странно, нетипично. У ближайшей к нам стены была сделана заваленка, я разглядел лежащую на ней пачку сигарет и зажигалку. Увидел пустующую будку и собачью миску, Потом заметил цепь с ошейником. Ошейник застегнут, наверное, он был затянут на псе неплотно. Тот вывернул из него голову и сбежал. Дальше за домом видна теплица и грядки, на которых что-то росло. Время сбора урожая еще не пришло или хозяевам было не до этого. Еще дальше видны кусты картошки. Дальше строили какое-то здание, но до зимы закончить не успели. Пока готова только маленькая бревенчатая коробка и часть крыши, скорее всего кто-то хотел возвести баню, но забросил это дело. Из крыши торчала недоделанная печная труба, а рядом со входом лежала целая куча земли, хотя скорее это глина. мелькнула мысль, надо ее взять и сравнить со старыми образцами. Дверь на веранду открыта. На входе висел тюль от мух, старый, но чистый, с рыболовными грузилами в нижней части. Я медленно поднялся на низкую ступеньку веранды туда. Якут со мной держал резервный ПМ, о происхождении которого я даже не догадывался, а отец пошел обходить дом с другой стороны, чтобы поглядеть в окна. Веранда была заставлена хламом, тут стоял выключенный холодильник – Везде нагромождены какие-то коробки, и даже на диван у стены что-то было побросано. Дверь в дом была закрыта, но не заперта. Я осторожно потянул ее на себя. Мягко пошла, ведь она обита войлоком с двух сторон, чтобы удерживать тепло. В доме тишина. Рядом с печкой кто-то лежал и не двигался. Выждав немного, мы переглянулись с Якутом. Я начал медленно обходить жилище из двух двухкомнатной кухни, на которой стояла печка, Но людей больше не было, а Якут осмотрел тело. «Жмур», – шепнул он. «Готов». Он провел большим пальцем по горлу, жестом показывая, что мертв стопудово. «Еще женщина была», – прошептал я. «По телефону отвечала. Здесь ее нет». «Пока мы соблюдали режим тишины на всякий пожарный». Принял. Надо ее поискать. Никого больше мы не нашли, так что включили фонари и осмотрелись. Общий свет пока не зажигали. Еда на столе холодная, чайник тоже остыл. Бутылка с водой открыта, но из нее будто ничего не наливали. Рядом с ней стояли три стопки, но и из них не пахло спиртным. Банку кильки никто не открыл, на тарелке лежали соленые огурцы, один надкусан, я это себе пометил. Единственный источник света в доме – телевизор в дальней комнате, но и он показывал только белый шум. Судя по всему, На этот канал был настроен видик, стоящий на полке снизу, выключенный. Из него торчала кассета с надписями «Нико-3» и «Нико-4», а на самом видике лежала другая с крепким орешком, судя по наклейке. И еще одна кассета лежала на столе, без опознавательных знаков. Наверняка там обыкновенная немецкая порнуха. Мы еще раз обошли дом, все глухо. Раз никого из живых здесь нет, настало время познакомиться с убитым, так что я включил свет на кухне и склонился над телом мужчины. Характер ран на груди и в животе был мне известен. Это те самые кинжальные ранения. А вот небритое смуглое лицо со скаленными зубами было незнакомым. Один зуб золотой. «Три удара», — медленно произнес я, — «а не один. Тут или рука подвела, или бил кто-то другой, а вот орудия преступления нет. Могли выбросить во дворе или где-то здесь» сказал Якут из комнаты. «Надо посмотреть получше. Узнаешь его?» «Нет, но это вполне может быть тот самый Арсен или Ганс. дай «Дай-ка я гляну». Якут подошел ближе, хотел присесть, но вдруг замер. «Твою мать!» «Узнал? Кто это?» Но на вопрос ответил отец, как раз вошедший в дом. Он посветил на тело фонариком, хотя под потолком была рабочая лампочка, и посмотрел на нас. «А вот его я знаю», — сказал он, присмотревшись к лицу внимательнее. «Это же информатор Васьки Устинова, да?» Якут сдержанно кивнул, зло играя желваками.